Ну, честь имею вас проздравить. С чем? Да как же, значит, у вас дело-то на лад идет, коли сюда приходить велели. Не то она велела? А то кто же? Что ты шутишь, этого не может быть. Что с вами? Да я с ума сойду от радости. Вот, есть от чего с ума сходить. Только вы смотрите, себе хлопот не наделайте, да ее-то в беду не введите. Положим хоть муж что у нее и дурак, да свекровь-то больно люта. Мой мой ваня, ta sama koła. a sama koła. Ta sama koła. Ta sama koła. Ta sama koła. Ta mi się ty tak długo? Знаешь, ведь не люблю. Как Донской Точно я сон какой вижу. Это ночь, песни, свидания ходит обнявшись. Все это так ново для меня. Так хорошо. Так весело. Вот и я жду чего-то. А чего Отчего жду? И не знаю. И вообразить не могу. Вот идет. Это вы, Катерина Петровна. Уж как мне благодарить вас, я и не знаю. бы вы знали, Катерина Петровна, как я люблю вас. Не трогай. Не трогай меня. Не сердитесь. Пади от меня. поди прочь, окаянный человек. Ведь ты знаешь ли мне не замолить этого греха? Не замолить никогда, ведь он камнем ляжет на душу. Камнем. Не гоните меня. Зачем ты пришел? Зачем ты пришел, погубитель мой? Ведь я замужем. Ведь мне с мужем жить до гробовой доски. До гробовой доски. Успокойтесь.